Глава 11. Батальон прошел маршем к деревне каленкан Дорогой солдаты пели. Был теплый июньский день, солнце освещало блеклую окрестную зелень. В кронах вязов сонно перекликались грачи. Из листвы платанов и каштанов несся немолчный посвист дроздов. В деревне царило вавилонское смешение выговоров. Ольстер, Лондон, Глазго, Ланкешир — место для постоя на всех решительно не хватало вечером устроили футбольный матч запах пота пробуждал воспоминания о передовой о давно нестиранных завшивленных гимнастерках стивен привел свой взвод к амбару возле которого Грей пытался договориться с неуступчивой женщиной и ее сыном к ночи двум офицерам все же удалось разместить солдат в амбаре обеспечив их свежей соломой в качестве постелей и горячей пищей из полевой кухни и в эту же ночь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 и как долго следует шагать роте, чтобы в нужное время попасть в предназначенные для нее окопы передовой. Обстрел продолжался уже третий день, земля под ногами подрагивала. Ротой, выступившей по указанной ей дороге на вилье владела своего рода нервическая «жуа де вива» — «радость жизни». Транспорты с боеприпасами и снаряжением стекались к линии фронта потоком настолько густым, что солдатам пришлось свернуть навившийся по полям сельский проселок. Скоро кожа и нос Стивена уже зудели от пыли и мелких семян, срываемых ветром с посевов и зеленых изгородей. От нагруженных тяжелыми вещмешками солдат теплый летний воздух пропитался запахом пота. Солдаты пели строевые песни с повторявшимися простыми словами о доме. Стивен смотрел на тянувшуюся посередине проселка полоску несмятой тележными колесами травы и думал о многих поколениях крестьян, проезжавших здесь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 и желание поскорее вернуться к маме. Стивен старался не вслушиваться в голос офицера, зачитывающего список. «Симпсон Уильям! Дезертирство! Казнен!» Когда роты начали покидать Ашанвилье, мысли Стивена обратились к жаркому дню, который он провел с семейством Мазер на реке. Им повстречались тогда и другие семьи, приехавшие ради прославленной рыбалки на Анкре из самого Парижа. Может быть, завтра ему наконец удастся отведать английского чая в кондитерской, в патисс-хи, Он думал об открытом, любящем лице Изабель, о спокойных ударах ее пульса, за которыми крылся ритм желания, причудливо выдававшего ее принадлежность к роду людскому. Вспоминал разрумянившуюся кокетливую Лизетту и то, как она прижала его ладонь к своему телу.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 потом повернула на запад и обратила землю под ногами британцев в липкую грязь. Все это происходило одновременно. Неожиданно объявился Майкл Уэр. Он стоял на валу, выброшенной из траншеи земли, глядя в сторону кряжа-боярышника. Стивен выпрыгнул из траншеи и подошел к нему. Лицо Уэра светилось от странного волнения. — Рванет так, что вы только ахнете, — сказал он. — Мы только что установили запалы.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 и подвесила над этой картиной бледную радугу. Уйр ухмыльнулся. «Довольно?» Стивен кивнул. «О, да». Он вернулся к сновавшим по траншеи людям, думая, «А все теперь идет само собой, а меня просто несет течение». «Бедный фриц!» — произнес чей-то голос. «Небось, спятил уже под таким обстрелом!»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 Он был настоящим и единственным священником в подразделении, однако все называли его «запасным», поскольку свое пребывание на передовой Хоракс неизменно ограничивал тыльные линии окопов. Солдаты нервно засуетились, даже атеисты под влиянием страха обрели в эту минуту веру. И скоро Падре обступила престиженная толпа. Стивен Рейсфорд присоединился к ней и увидел все еще перепачканного землей Джека Файрбрейса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 «Проволочные заграждения не повреждены. Не нужно говорить об этом вашим бойцам, но я сегодня специально все рассмотрел и могу вас уверить. Проволока цела на протяжении сотен ярдов. Снаряды просто перелетали через нее». А я думал, ее искрашили отсюда до дара салама. «Штабные байки от Хейга, Роулинса и прочих». «Только не говорите об этом бойцам, Рейсфорд, не говорите. Просто молитесь за них». Грей сжал руками голову. «Ни ум, ни полки с книгами». «Ничем ему здесь не помогут», — подумал Стивен. Сорок восемь часов нежеланной отсрочки дали бойцам время подготовиться к неизбежному. Первый винтовочный выстрел прозвучал, как вскрик, трескучим фальцетом. Барнс прострелил себе небо. Ночами они писали письма. Майкл Уэр написал. «Дорогие мать и отец, нам предстоит наступление».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 Некоторые ребята немного упали духом. Тот парень, Бирн, о котором я вам рассказывал, подходит ко мне и говорит «Не беспокойся». Рад был услышать, что Фред Кэмпбелл до сих пор цел, молодчага. Ну, вот, мои дорогие мама и папа, это все, что я могу вам сказать. Завтра узнаем, увидимся ли мы еще когда-нибудь. Обо мне не беспокойтесь, я не боюсь того, что меня ждет. Когда я был маленьким, вы были ко мне очень добры, и я вас не подведу.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 «Я все о Дугласе думаю», — сказал он. Стивен кивнул. Брэннон вдруг затянул ирландскую песню. Стивен увидел, как Бирн протянул руку, обнял Типпера, прижал к груди. «Ждать осталось недолго. Скоро пойдем». Около четырех, в самый глухой час ночи, в траншеи воцарилась смертельная тишина. Все молчали. В кои-то веки не было слышно даже птиц. Наконец, за краем земли забрежил свет, озаривший висевшую над рекой туманную дымку. Пошел дождь. Из сообщения появился Грей, напористый, мрачный. Атакуем в 7.30. Взводные командиры, не поверив услышанному, уставились на него. При свете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 Брэнна насорвало со стрелковой ступени, и он полетел на пол, сломав ногу. «Теперь пора», — подумал Стивен. Но он не произнес ни слова. Бирн вопросительно взглянул на него. Стивен покачал головой. «Еще десять минут». Немцы ответили на взрыв стрелковым огнем. Очереди их пулеметов взрывали землю бруствера, осыпая ею солдат. Стивен пригнулся, солдаты закричали. «Нет еще!» — завопил Стивен.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 Стад склонился над ним, чтобы помочь, и голова его, прошитая пулеметной очередью, далеко отбросившей каску, словно лопнула, став ярко-красной. Ноги Стивена осторожно несли его вперед по развороченной земле. Пройдя ярдов в двадцать-тридцать, он почувствовал, что будто плывет над своим телом, обретшим жизнь автомата, над которым прежний хозяин невластен. Он словно бы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 Ни единой царапины. Он подполз на карачках к краю воронки. Все уже ушли вперед. Стивен встал и пошел вслед за ними. Возможно, среди них он будет в большей безопасности. Стивен шел по изрытой ямами земле, на которой через каждые несколько ярдов лежали словно холмики тела в хаки и не чувствовал ровно ничего, только тяжесть ранца на спине. Он оглянулся назад и увидел вторую цепь,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 Болтался на лоскутке кожи, за утраченной щекой белели зубы. Шум снова усилился, став совсем уже невыносимым. Он давил на кожу Стивена, сотрясал его кости. Помня приказ не останавливаться из-за отставших, Стивен медленно продвигался вперед, и когда дым перед ним рассеялся, увидел проволочное заграждение немцев. Неповрежденное. Солдаты бестолково бегали вдоль него, пытаясь найти проход.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 бивших с разных сторон пулеметов. Достигнув прорехи, он глотнул воздуху и весь сжался, ожидая неминуемой смерти. Но тело его прорезало чистый воздух и продолжало бежать вперед. Стивен захохотал, а потом скатился в траншею, получив в спину удар тяжелым ранцем. Траншея была пуста. «Жив», — подумал он. «Боже милости, вы, я жив!» «Война отстала от меня!» «Это просто участок поля под французским небом», — думал Стивен. «Где-то там, за шумом, стоят деревья, внизу течет по долине богатая рыба и река». Он понял вдруг, что горло его сжигает жаждой и снял с пояса фляжку с водой. Теплая, взбаламученная жидкость пролилась в него, и он закрыл от наслаждения глаза. Траншея была пуста. Он пошел по дощатому настилу. «Прекрасная работа».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 Вторая цепь сюда пока не добралась, а, возможно, и не доберется никогда. Разумно было бы отойти назад и присоединиться к ней, однако у него был приказ пробиваться в направлении бомона или, как минимум, достоявшего на берегу реки Бакура. Прайс часто повторял солдатам армейское присловие «Сомневаешься? Двигай вперед». Пройдясь по траншеи, он нашел лесенку. Пулемет бил по земле перед ним, но Стивен пополз вперед по открытому участку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 На дне воронки стоял пулемет Льюиса. Насколько понял Стивен, стрелки пытались добраться с ним до стоявших неподалеку деревьев, из-за которых они смогли бы очистить пулеметным огнем резервную траншею. Стивен снял с мертвого солдата винтовку, пристроил ее на край воронки и открыл огонь. Прошел час, может быть два. Ответная стрельба из резервной траншеи усиливалась, оборонительные сооружения немцев практически не пострадали, проволока осталась целой, блин, даже нетронутыми».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 Всего в тридцати ярдах от него они вошли в зону поражения пулеметным огнем и были аккуратно выкошены до последнего человека, образовав диагональную линию трупов. Стивен закричал в ухо соседа, и тот закричал в ответ. Однако все, что расслышал, первый было «Иисусе», а второй долбаный «Долбанный пулемет». Стивен метнул в сторону врага не очень далеко две гранаты Милса, и как только они разорвались, побежал назад ко рву за купой вязов и нырнул в него.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 Однако ее пробила пуля, и большая часть воды вытекла. Оставалось лишь немного красновато-бурой жижи, в которой кровь смешалась с землей. В конце концов Стивен вылил ее в рот юноши. Из соседних воронок выбирались, надеясь доползти до своих раненые, но каждая такая попытка вызывала вспышку пулеметного огня, и они торопливо соскальзывали обратно в воронки. Когда стрельба на ничейной земле смолкла,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 Он смирился с неминуемостью смерти. Но сейчас он мечтал, чтобы этот день, принесший с собой новую, несовместимую с жизнью реальность, наконец угас. Если стемнеет, на землю вернется естественный порядок вещей, и, возможно, спустя многие годы, когда восстановится нормальное течение жизни, все случившееся нынче будет восприниматься как помрачение разума. Но пока что стилину казалось, что происходит обратное. Происходящее и есть новая реальность, мир, в котором они теперь обречены жить, а прежний, с его чередованием времен года, дней и ночей, ушел безвозвратно. Когда ему стало не в сносить стоявший в его воронке запах человеческой плоти, он решил бежать из нее, а там будь что будет».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 Солдаты попытались произвести поворот кругом, а затем, ступая на подгибавшихся ногах, перестроились по-новому. Каждый оказался рядом с кем-то, кого прежде не знал. И сомкнули ряды. Поджидавшие их Джейк Файр Брейс и Артур Шоу попробовали расспросить о том, как все было, но бойцы шли словно во сне и на вопросы не отвечали. Некоторые сплевывали или сталкивали каски с голов на спину. Почти все смотрели в землю. Лица их оставались лишенными выражения. Но на каждом запечатлелась печаль. Они разошлись по палаткам и заснули.